Том второй часть девятая Глава первая Заговорщики. Как только Аббат ушел, Жак Ферран разразился страшными проклятиями. Его долго сдерживаемое отчаяние и ярость выплеснулись с неистовством. Весь дрожа с искаженным лицом, блуждающими глазами, он метался по комнате, как дикое животное на цепи. Полидори, соблюдая полное спокойствие, внимательно наблюдал за нотариусом. «Гром и молния!» — наконец воскликнул Жак Ферран, задыхаясь от гнева. «Мое состояние ушло на эту дурацкую благотворительность. Я, презирающий и ненавидящий человечество, я, живший только для обманов и грабежей, должен основывать благотворительные заведения». Принудить меня к этому адскими средствами! — Ну, разве не дьявол твой хозяин? — закричал он в отчаянии, остановившись перед Полидури. — У меня нет хозяина, — холодно ответил тот. — Так же, как и у тебя, все вершит судья. Повиноваться, как последний простофиля, любым приказом этого человека, — с возросшим гневом закричал Жак Ферран. — Освященник! — над которым я часто насмехался, считая, что он, как и все, жертва моего лицемерия. Каждая его похвала, произносимая от чистого сердца, казалась мне ударом кинжала. И я должен сдерживать себя, постоянно сдерживать себя, иначе шефот. О, не иметь возможности избавиться от фатального наваждения! Притом я отдаю более миллиона... Вместе с домом мне остается сто тысяч франков, не больше. Чего еще можно требовать? Еще не все. Принц знает от Бодино, что твой доверенный Птижан лишь подставное лицо в деле о судах под огромные проценты, предоставленных Виконту Сен-Рими. Что ты через Птижана безжалостно обобрал Сен-Рими. За его махинации, а деньги для уплаты процентов сенрими одолжил у важной особы. Возможно, эти деньги тебе еще придется возмещать. Дело откладывается, потому что оно очень щекотливое. Скова напутан цепями, крепко, словно канатом. Ты мой тюремщик, негодяй. Что поделаешь? По повелению принца все очень разумно он наказывает преступление преступлением соучастника той же мерой наказания проклятия к несчастью ярость твоя бессильна ибо пока он мне не скажет жак ферран может покинуть свой дом я буду следить за тобой буду твоей тенью пойми я так же как и ты заслуживаю эшефота И если не выполню приказаний, которые я получил как твой надзиратель, не сносить головы и мне, поэтому более неподкупного стража у тебя и быть не может. Обижать вместе невозможно. Как только уйдем отсюда, попадем в руки людей, днем и ночью охраняющих и соседний дом, единственный выход в случае бегства. Я это знаю, черт побери. Поэтому покорись. Бегство невозможно. Даже в случае удачи мы не сможем спастись. По нашим следам направит полицию. Если же ты будешь послушен и повиноваться мне, тогда мы можем быть уверены, что нам не отрубят голову. Еще раз говорю, смиримся. Не приводи меня в отчаяние своим холодным рассудком, а то... А то что? Тебя я не боюсь, я вооружен». Даже если ты нашел отравленный стилет Сесили, чтобы пронзить меня, замолчи, ничего не выйдет. Ты знаешь, что каждые два часа я должен представлять, кому следует сведения о твоем драгоценном здоровье. Это лучший способ следить за нами обоими. Если я не появлюсь, заподозрит, что я убит, тебя арестуют». Но погоди, разве я тебя оскорбляю, считая способным на это преступление? Ты пожертвовал более миллиона, чтобы спасти жизнь. И будешь рисковать ради никчемной потехи убить меня из мести? Да нет же, ты не настолько глуп. Ты знаешь, что я не могу тебя убить, и потому терзаешь меня, издеваешься надо мной, приводишь меня в отчаяние. Твое положение весьма забавно. Жаль, что не можешь видеть себя со стороны. Но, честное слово, это все очень смешно. Несчастье, безысходность, куда ни взгляни, Всюду разорение, бесчестие, смерть. Как раз теперь, когда я больше всего на свете боюсь умереть, Проклятье нам, всему миру! Твоя ненависть к людям гораздо глубже, чем любовь к ним, ненависть ко всему миру. А любовь только к парижскому округу. Ну что ж, издевайся, изверг. Ты был бы доволен, если бы я порицал тебя, ограничился лишь упреком. За что? Кто виноват, что нас накрыли? Зачем хранил мое письмо об убийстве, принесшем тебе сто тысяч ЭКЮ? ведь мы его объяснили как самоубийство. — Почему, негодяй? Разве я не дал тебе пятьдесят тысяч франков за соучастие в грабеже? А чтоб ты мне не угрожал доносом, я потребовал от тебя письмо. А если б ты меня выдал, то и тебе не сдобровать было бы. Письмо оберегало мою жизнь и мое состояние, Вот почему я всегда заботливо носил его при себе. — В самом деле, хитро ты сделал. Предав тебя, я наслаждался бы виселицей рядом с тобой. Однако твоя смекалка нас погубила. А я сделал так, что преступление не было раскрыто, и мы не понесли наказание. — Ненаказанные! Разве ты не видишь... А кто мог подумать, что так повернется дело? Если бы все шло нормально, наше преступление должно было остаться безнаказанным. Это сделал я. Ты? Да. Когда мы застрелили человека, ты хотел подделать его почерк и написать его сестре, что он совершенно разорен и в отчаянии покончил с собой. Ты думаешь, что умно поступил, не написав в письме о сумме, которую он тебе доверил. Это было верхом глупости. Сумма была известна его сестре, и она могла ее потребовать. Следовало, напротив, упомянуть о деньгах. И если бы случайно возникли сомнения в подлинности самоубийства, подозрение никак не могло бы пасть на тебя. Ведь трудно предположить, что, совершая убийство ради денег, который человек тебе доверил, ты был бы так глуп, чтобы напомнить об этих деньгах в поддельном письме. И что же получилось? Поверили в самоубийство. Благодаря твоей безупречной репутации ты смог отрицать, что получил этот вклад. Поверили, что брат покончил с собой после растраты денег своей сестры. Преступление осталось безнаказанным, «Но какое значение это имеет теперь? Ведь преступление раскрыто. А благодаря кому? Разве я виноват, что мое письмо оказалось обоюдоострым оружием? Почему ты был так ничтожен, так глуп, что предоставил эту ужасную улику в распоряжение коварной Сесили? Замолчи. Не произноси этого имени!» — угрожающе воскликнул Жак Ферран. «Хорошо». Не хочу доводить тебя до припадка. Но ты же видишь, если бы можно было рассчитывать лишь на обычное правосудие, наши взаимные предосторожности всецело бы оберегали нас. Но мы во власти того, кто вершит суд по особым законам. Я отлично это знаю. Он считает, что казнь преступника... Недостаточно искупает совершенное им зло. Имея веское доказательство, он может нас предать суду. И каков результат? Два трупа, пригодных лишь для удобрения кладбищенских растений. О да, принцу нужны слезы, скорбь, муки этому дьяволу. Но я с ним даже не знаком. Я не причинял ему зла. За что же он так гневается на меня? Он утверждает, что ощущает на себе добро и зло, причиняемое другим людям, которых он наивно называет своими братьями. К тому же он знает тех, которым ты принес зло, наказывает тебя по своим законам. Но по какому праву? Жак, не будем говорить о правах. Он может по суду снести тебе голову. И что же будет? Родителей у тебя нет. Государство конфискует твои сокровища, обогатится за счет тех, кого ты ограбил. А вот если ты отдашь свое добро, чтобы искупить грехи, то жизнь восторжествует. Гранильщик Морель, отец Луизы, который ты обесчестил, сможет жить в довольстве с семьей. Мадам де Фермон, сестра Ренвилля, якобы покончившего с собой, получит свои сто тысяч экю. Жермен, которого ты ложно обвинил в воровстве, будет оправдан и получит почетную должность директора банка для бедных. Тебя заставили основать банк, чтобы искупить грехи и возместить ущерб, причиненный тобой обществу. Мы, подлецы, можем друг другу наедине в этом сознаться. Честно говоря, тот, кто держит нас в своих когтях, убежден, что общество... Ничего не обрело бы от твоей смерти. Оно много получит, если оставит тебя в живых. Это и вызывает во мне гнев. Но не только это. Принц прекрасно все знает. Как он поступит с нами, не представляю себе. Он обещал нам жизнь, если мы будем неукоснительно выполнять его повеление. Он сдержит свое слово но если сочтет, что мы не все искупили совершенные преступления, то сделает так, что наша жизнь станет горше смерти. Ты его еще не знаешь. Он убежден, что должен быть непреклонным, и трудно будет найти более свирепого палача, чем он. Наверное, сам дьявол ему служит. Иначе откуда он мог узнать, что я натворил в Нормандии? Впрочем, у него в услужении не один дьявол. Ибо это Сесили будь она проклята. Прошу, молчи, не произноси ее имя. Это имя, да-да. Пусть молния поразит ту, которая носит это имя. Она нас погубила. Головы оставались бы на наших плечах, если бы не твоя безумная страсть к этой твари. Вместо того, чтобы вспылить, Жак Ферран пробормотал «Ты ее знаешь, эту женщину? Признайся, ты когда-нибудь ее видел?» «Никогда. Говорят, она красива. Я слышал об этом». «Красиво», — ответил нотариус, пожимая плечами. «Знаешь». Продолжал он, и в голосе его слышалось глубокое отчаяние. «Лучше молчи. Не говори о том, чего не видел». Не вини меня за то, что я совершил. Ты на моем месте сделал бы то же самое. Я? Превратить свою жизнь в игрушку для женщины? Для такой женщины — да. И я вновь так же поступил бы, если б мог надеяться. А было время, когда я надеялся. Черт побери! Он все еще околдован, — изумленно произнес Полидори. «Послушай», — продолжал нотариус тихим голосом, которые иногда заглушали приступы безысходного отчаяния. «Слушай, ты ведь знаешь, как я люблю золото. Знаешь, что я совершил, чтобы им овладеть. Я считал деньги, видел, как они удваиваются благодаря моей скупости, терпел всевозможные лишения, но зато чувствовал себя владельцем сокровища. Вот в чем была моя радость, мое блаженство». Да, обладать, но не для того, чтобы тратить, не для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы накоплять. В этом была моя жизнь. Если бы мне сказали месяц тому назад, выбирай между своим состоянием и жизнью, я бы пожертвовал жизнью. Зачем же тебе сокровище, если ты собираешься умирать? Тогда спроси, для чего иметь если не используешь то, что имеешь? Разве я, миллионер, вел жизнь богача? Нет, я жил как бедняк. Мне нравится владеть состоянием ради обладания. Но спрашиваю тебя еще раз, для чего владеть состоянием, если умираешь? Умереть, имея богатство до последнего момента наслаждаться этой радостью, ничего не бояться, ни лишений, ни бесчестия, ни эшафота, да и говорить, положив голову на плаху, я владелец. О, понимаешь ли ты, приятнее умереть так, чем жить, мучительно сознавая, что лишился всего, собранного ценой таких мучений, таких опасностей. Говорить себе каждый час, каждую минуту, У меня было более миллиона. Я терпел самые тяжелые лишения, чтобы сохранить, чтобы умножить эти сокровища. Я бы мог в течение десяти лет его удвоить, утроить. А теперь у меня нет ничего. Ничего! Это ужасно. Это означает умирать не каждый день, а каждое мгновение. Да, страшной агонии, которая будет тянуться, может быть, годы, Я предпочел бы мгновенную смерть, которая наступит прежде, чем меня лишат моего богатства, и умру с возгласом богач. Полидури посмотрел на собеседника с глубоким удивлением. «Перестаю тебя понимать. Зачем же ты тогда повиновался приказам человека, который по мановению ока мог лишить тебя жизни?» Почему ты предпочел жизнь без твоего сокровища, если она кажется тебе такой ужасной? Вот почему, продолжал нотариус глухим голосом, умереть значит исчезнуть. А как же, Сесиль? И ты еще надеешься? Удивленно воскликнул полидури. Я не надеюсь, я поглощен чем? Воспоминаниями. Ты ее никогда не увидишь. Она предала тебя. Я по-прежнему люблю ее. Более страстно, чем раньше, — воскликнул Жак Ферран, рыдая, что казалось неестественным при его мрачном спокойствии. Да, — продолжал он в безумном возбуждении, — я люблю ее по-прежнему. И я хочу излить пылкое чувство, наслаждаться, сгореть в огне страстей. Ты не знаешь. Та ночь, когда я увидел ее такой прекрасной, такой страстной, такой чарующей, ночь эта навсегда останется в моей памяти. Перед моим взором постоянно предстает сцена жгучего сладострастия. И даже когда я, обессилев, нахожусь в лихорадочной дремоте, я все время вижу ее пылкие очи, они волнуют меня до глубины души. Я и теперь чувствую ее дыхание, слышу ее голос. Но это же страшные муки. Да, страшные, но смерть. Но свести на нет эти воспоминания, живые, как сама реальность, но отрешиться от них нет никогда. Они терзают, воспламеняют меня. Нет, нет, жить, жить. Оставаться в бедности, презираемым, опозоренным. Жить на каторге, но все-таки жить и мыслить. Эта демоническая личность овладела моим воображением. — Жак, — без иронии воскликнул Полидури, — я видел много страданий, но подобных твоим никогда не встречал. Тот, кто держит нас в своей власти, не мог бы быть более безжалостным, он обрек тебя на жизнь, вернее на ужасные предсмертные муки. Ты признался мне, что в душе твоей все более и более возрастают волнения. Этого я не понимал ранее. Я не нахожу в этом ничего серьезного, просто упадок сил, последствия переживаний. Ведь они не опасны, не правда ли? Да нет же. Но твое состояние здоровья требует предосторожности. Надо поберечь себя». Отвлечься от некоторых мыслей, иначе все плохо кончится. Я поступлю, как ты посоветуешь. Только бы жить, не хочу умирать. О, пастыри говорят об осужденных на муки. Они никогда не придумают для них мучений, подобных моим. Страсть и алчность — две открытые раны, от которых я глубоко страдаю. Лишиться состояния ужасно но и смерть для меня не менее страшна. Я хочу жить, и хотя моя жизнь может стать сплошным кошмаром, я не смею призывать смерть, ибо смерть украдет мое роковое блаженство, этот мираж, приносящий мне образ Сесили. «У тебя, по крайней мере, есть утешение», — сказал Полидери, — к которому вернулось его обычное хладнокровие — «думать о благодеянии в искупление злодеяния». «Ладно, издевайся, жарь меня на горячих углях. Ты хорошо знаешь, негодяй, что я ненавижу всех, тебе известно, что в моем искуплении находят утешение только слабоумные, а у меня оно вызывает ненависть и злобу к тем, кто меня к этому принуждает» и к тем, кто от этого выгадывает гром и молния. Подумать только, что в то время, как я буду влачить ужасающую жизнь, существовать лишь для того, чтобы наслаждаться страданиями, которые испугали бы даже самых бесстрашных, эти ненавистные мне люди, благодаря отнятому у меня богатству, перестанут быть нищими» что эта вдова и ее дочь возблагодарят Бога за состояние, которое я им возвращаю, что этот Мурель и его дочь будут жить в достатке, что Жермен обретет почетное и обеспеченное будущее. А священник, он благословлял меня, когда мое сердце было полно ненависти и злобы. Я бы пронзил его кинжалом. «О, это уже слишком! Нет, нет!» — воскликнул он, закрыв лицо руками. «У меня трещит голова, мысли начинают путаться. Я не смогу больше выдержать такие приступы бессильной ярости, эти бесконечные мучения. И все это ради тебя, Сесиль. Знаешь ли ты, по крайней мере, что я так страдаю?» «Знаешь ли ты, демон зла?» И Жак Ферран, обессиленный страшным возбуждением, тяжело дыша, упал в кресло, ломая руки и глухой, невнятный вопль. Этот приступ лихорадочной и отчаянной ярости не удивил Полидури. Обладая солидным знанием медицины, он легко догадался, что причиной пожирающей Ферран лихорадки была ярость от потери состояния и безумная страсть к Сесиле. Но этого мало. В припадке, жертвой которого только что стал Жак Ферран, Полидури с тревогой усмотрел некоторые симптомы одной из самых страшных болезней, когда-либо поражавших человечество, грозную картину которых описали Паулюс и Арете, превосходные исследователи и моралисты. Неожиданно раздался стук в дверь кабинета. — Жак, — сказал Полидури, — Жак, возьми себя в руки. Кто-то пришел. Нотариус не слышал его. Навалившись на свой письменный стол, он бился в конвульсиях. Полидури открыл дверь и увидел бледного и взволнованного старшего клерка конторы. Тот воскликнул — Мне необходимо сейчас же поговорить с господином Фераном. Тише. Ему сейчас плохо. Он не может вас выслушать. В полголоса сказал Полидори и, выйдя из кабинета нотариуса, закрыл за собой дверь. «А, «Господин!» — воскликнул старший клерк. «Вы ближайший друг господина Ферана, Должны ему помочь. Нельзя терять ни минуты». «В чем дело?» «По приказанию господина Ферана." Я отправился передать графине МакГрегор, что сегодня он не сможет к ней прийти, как она того желала. Ну и что же? Эта дама, очевидно, выздоровела. Она пригласила меня к себе и приказала угрожающим тоном «Вернитесь и скажите Ферану, что если он не явится ко мне, то сегодня же будет арестован за подлог». Так как девчонка, которую он выдал, За умершую вовсе не умерла. Я знаю, кому он ее отдал, знаю, где она находится. Читатель знает, Сара думала, что Лилия Мария заключена в тюрьму Сен-Лазар. Об этом ей сказала Сычиха до того, как ранила ее. «Это просто бред», — холодно ответил Полидери, пожимая плечами. «Вы так думаете? Я в этом убежден». Сначала я тоже так подумал, но уверенность госпожи графини ее рассудок не совсем еще уравновешен после болезни. А безумцы всегда верят в свои представления. Конечно, вы правы, сударь, иначе я не могу объяснить себе угроз графини по адресу столь уважаемого человека, как господин Ферран. В этом нет здравого смысла. Я должен вам еще добавить, сударь, когда я покидал госпожу графиню... В комнату вбежала одна из служанок и сказала, «Его высочество будет здесь через час». «Служанка так и сказала?» — воскликнул Поридури: «Да». И я был очень удивлен, потому что не знал, о каком высочестве идет речь. «Нет сомнения, это принц», — подумал Поридури. «Он у графини Сары, которую никогда не должен был больше видеть». Не знаю, почему, но мне не нравится это сближение. Оно может повредить нам. Затем, обращаясь к клерку, Полидурий сказал, — Повторяю, ничего серьезного. Это безумное воображение больной. Впрочем, я сейчас же передам господину Феррану ваши новости. А теперь мы проводим читателя к графине Сари МакГрегор.